Глава 8. Истории эго. Я всегда мечтала быть спокойной, свободной от переживаний, этойкой хиппи в душе. В некотором смысле я и есть такой человек. С другой стороны, существует чёртова посуда. При одном виде горы использованных столовых приборов или грязных сковородок и кастрюль я просто выходила из себя. Это какая-то неконтролируемая ярость. Раньше я реагировала так резко, что устраивала истерики, лупила ногами по столешнице, кричала, топала ногами. За этим следовала реакция всего тела. Блуждающий нерв подключал к делу стрессовую реакцию нервной системы, запуская механизм бей, беги или замри. Физиологически я действовала так, словно я в лесу и на меня набрасывается медведь. Я металась, пытаясь спастись от нападения грязной посуды. Бывало и по-другому. Я не швырялась вещами и не злилась. Вместо этого я становилась тихой, как мышь, и понемногу закипала, погружая себя на долгие часы в состояние тревожного возбуждения. Я становилась замкнутой и отстранённой, в результате чего партнёры заваливали меня вопросами: "Всё в порядке?" "Да", бесстрастно отвечала я. "Ты уверена?" "Да, всё хорошо". В любом случае Что бей, что замри, конечный результат был одним и тем же. Ссора. Уверена, что многие из вас сейчас думают: "Господи, ну это чересчур. Как можно так реагировать на грязные тарелки?" Хотя уверена, что некоторые поступали так же. Реальность же такова. Я не могла справиться со своими эмоциями, потому что посуда затрагивала глубоко во мне что-то, о чём я даже не догадывалась. Ко мне обращалось моё подсознание. Вне зависимости от того, хотела я его слушать или не хотела. Знакомство с эго. Только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что та посуда в раковине соответствовала конкретному нарративу. Мой партнёр со мной не считается. Помните, что это одно из моих основополагающих убеждений: со мной не считается родом из детства. Это друзья мои. История эго. Несмотря на весьма ярко выраженные влияние на нашу жизнь, большинство людей вообще не осознают, что такое эго и как оно управляет нашим поведением. Эго, могучий защитник внутреннего ребёнка это компонент личности я. Всё, что следует за словом я, является продолжением эго. Я умный, я скучный, я сексуальный, я непривлекательный. Я хороший, я плохой. Эго это наше чувство собственного достоинства, наша идентичность, наша самооценка. А ещё эго великолепный сказочник. Если партнёр оставляет грязную посуду в раковине, значит, он со мной не считается. Который создаёт и поддерживает нарративы о том, кем мы себя считаем. Эго само по себе не является хорошим или плохим, оно просто есть. Эго развивается в детстве и формируется на основе убеждений и идей, внушаемых нам родителями, друзьями, ближайшим кругом общения, а также окружением. То, что мы называем личностью или я-концепцией, и живущих в подсознании. Убеждения эго не возникают из ниоткуда, они основаны на жизненном опыте. На протяжении всей жизни мы пишем историю о том, кто мы есть, основываясь на личном опыте. Это повествование включает в себя аспекты нашей личности, мнения и убеждения. Эго работает над тем, чтобы мы продолжали жить в рамках привычного, потому что это предсказуемо, хоть и часто болезненно. Предсказуемость, как мы уже знаем, кажется более безопасной, чем неопределённость неизвестности. Эго, привязанное к своим идеям, мнениям и убеждениям, бесконечным потоком мыслей запирает нас внутри нашей же личности. Его основная цель защищать идентичность всегда и любой ценой. Эта жёсткость является частью оборонительной позиции. Эго должно быть таким несгибаемым рыцарем, чтобы более мягкая, беззащитная наша часть, внутренний ребёнок, оставалась в безопасности. Вот почему эго так защищается и действует, исходя из страха. Оно рассматривает всё в рамках жёсткой дихотомии. Хорошее против плохого, правильное против неправильного. Оно твёрдо придерживается своего мнения и считает, что мы и есть наше мнение. Любое несогласие или критика интерпретируется как прямая угроза самому нашему существованию. Всё потому, что когда мы находимся в эгоичном состоянии, наши убеждения и мысли это то кем мы являемся. А всё, что ставит под сомнение эти представления, врождебно. Когда наше мнение ставится под вопрос, эго считает, что сама суть нашей личности находится в опасности. Если не пытаться наблюдать за действиями эго, оно будет бороться за то, чтобы самоутвердиться и доминировать. Это приводит к чувству незащищённости и низкой самооценке, поскольку эго работает сверхурочно, чтобы защитить нас. Почувствовали этот укол. Этот крохотный дискредитирующий комментарий от коллеги, который заставил кровь вскипеть. Желание защищать, осуждать и побеждать. Необходимость быть правым или оставить за собой последнее слово, чего бы это ни стоило. Быстрый переход к порицанию и унижениям, потребность сравнивать и противопоставлять. Чувство того, что вы недостаточно, подставьте нужное качество. Это эго в реактивном состоянии. Когда оно активизируется, всё воспринимается как что-то личное, как и в фазе детского эгоцентризма, когда всё происходящее завязано на нас. Всё, что происходит с вами, предполагает эго, происходит из-за вас. Вот почему такое огромное количество людей одержимо желанием угодить или произвести впечатление на других. И по большей части Из-за этого может возникнуть ощущение, что вы застряли. Выглядит это примерно так. 1. Я чувствую гнев при эмоциональной активации. 2. Эмоциональная активация происходит, когда мой партнёр недостаточно быстро отвечает на мои сообщения. 3. Тот факт, что партнёр недостаточно быстро отвечает на мои сообщения, означает, что я не заслуживаю внимания. И это меня злит. 4. Когда я злюсь, то кричу на тех, кого люблю, или игнорирую их. Моё эго ощущает душевную рану в недостойности и проецирует внешнюю реакцию, предпочитая выплеснуть эмоции на других, чем испытывать болезненные чувства. 5. Вывод: я никчёмный и злой человек. Хотя всё это, конечно, не является правдой. Чем больше мы слушаем своё эго, тем больше его рассказы становятся нашей реальностью. Допустим, вы хотите начать вести дневник, а эго твердит: "Это пустая трата времени. У нас есть много других более важных дел". Таким образом, оно пытается спасти нас от страха неудачи или боязни того, что вы можете обнаружить или вы отказываетесь от повышения на работе, несмотря на то, что ваша квалификация даже выше требуемой, чтобы защитить себя от потенциально болезненного укола отказа. Чем больше стыда мы испытываем, тем больше эго хочет избежать ситуаций в будущем, при которых мы можем ещё сильнее опозориться либо испытать боль. Эго, пытаясь убедиться в том, что вам больше никогда не будет больно, выставляет защитные барьеры, потому что на каждую возможность позитивных изменений также выпадает шанс пережить страдания из-за неудачи. Активация эго. Эго невероятно бдительно. Оно всегда действует как телохранитель. Оно непреклонно, часто враждебно по отношению к иным взглядам, отказывается идти на компромисс или выказывать хотя бы тень сострадания. Эго практически постоянно занимает оборонительную позицию и готова действовать, если возникнет малейший намёк на сопротивление. Направленные против него угрозы могут проявиться следующим образом: свистать всех наверх или сильная эмоциональная реактивность, действия в попытке защитить внутренние раны, ложная уверенность. Некоторые могут назвать это нарциссизмом, которая чаще всего является бравадой проявляющиеся из-за чувства незащищённости при отсутствии связи с подлинным я, непонимание тонкостей мышления. Всё либо правильно, либо нет, не существует никаких пограничных зон. Чрезмерное соперничество, убеждённость в том, что успех других людей подрывает ваш собственный или противоречит ему. Эти реакции возникают, когда происходит слияние ваших мнений, мыслей, убеждений и самости. Именно поэтому истории эго приобретают такие черты вопроса жизни и смерти. Когда кто-то не соглашается с вами или выступает с критикой, создаётся впечатление, словно мнение этого человека не ограничено одной темой, и в конечном итоге описывает вашу личность, и то, кто вы есть на самом деле. Когда под сомнение ставится ваше убеждение, скажем, человеку не нравится фильм, который нравится вам, Это глупый пример, но при эгоичной реакции и он может вывести нас из себя. Всё наше существо оказывается под угрозой. Часто, когда возникает разногласие, нашей целью становится не попытка приблизиться к некоей общей истине, а нивелирование реалий другого человека, его уничтожение и утверждение собственной ценности и власти. Вот как малейшее противоречие Быстро скатываются до грязи. Вот почему никто никогда не слушает других людей. Потому что то, во что вы верите, отражает то, кто вы есть. Здесь нет места разговорам о размышлениях, никаких допущений и принятий. Порой, когда я смотрю дебаты, всё, что я вижу это эгоичные позиции защиты. Все детские раны и эмоциональная активация присутствуют прямо там, на сцене. Проекции эго. Эго работает сверхурочно, чтобы защитить своё представление о том, кто мы такие. Для этого оно отрицает или подавляет эмоции, которые мы считаем плохими или неправильными, чтобы оставить хорошие или желанные и получить как можно больше любви. Эти плохие или неправильные стороны иногда называют тенью личности. Взрослые поддерживают такие репрессии, говоря детям, что одни вещи следует скрывать, а другие выносить на общее обозрение. Из-за детской зависимости мы делаем вывод, что для поддержания социальных связей и жизни в целом мы должны создавать образ приемлемых. Это механизм выживания, эволюционно эффективная часть взросления и понимания того, как вообще нужно взаимодействовать с миром. Когда мы последовательно подавляем какую-либо часть своего подлинного я ради любви, и этот акт подавления становится одним из нарративов эго, мы становимся теми, кем, как нам кажется, нужно быть. Этот процесс протекает неосознанно. Чем больше мы отрицаем какие-то аспекты теневой стороны своей личности, тем больше стыдимся и тем больше отрываемся от своей интуиции. Стыд и разобщённость проецируется на окружающих. Внезапно мы начинаем выплёскивать недостатки и критику на других людей. Чем больше мы отключаемся от себя, тем больше мы стыдимся самих себя, тем больше видим те же аспекты в посторонних. Чтобы и дальше чувствовать себя ценным, находящимся в безопасности и как будто бы хорошим человеком, мы говорим себе: "Я не такой, как они". На деле мы полны тех же недостатков. Допустим, вы стоите в очереди за кофе. Какая-то женщина пролезает прямо перед вами. Вы возмущены. Кем она себя возомнила? Это высокомерная идиотка. Только о себе и думает грубиянка. Она плохая. Она совсем не такая, как я. Это история эго. Никто из нас не умеет читать чужие мысли. Мы не можем знать, о чём думает женщина, проскочившая вперёд в очереди. И всё же, мы легко придумываем сказку, практически целиком воссозданную на основе пережитого нами опыта. Проекция эго подсознательно создаёт модели, не взаимодействуя напрямую с другим человеком. Возможно, кто-то из родителей сказал вам, что вы высокомерны при попытке отстаивать свои права. И тогда вы начали подавлять собственные потребности и контролировать потребности окружающих. Истории эго создаются совершенно естественным образом, потому что неопределённость пугает. Когда мы не знаем, почему человек поступает так, что его поведение расстраивает, злит нас или заставляет чувствовать себя неудобно, эго со скоростью света пытается выяснить причину и обезопасить нас, утверждая, что мы бы так не поступили, если этот Плохой человек совершил такой плохой поступок, то поскольку я хороший человек, я бы никогда так не поступил. Вот почему так сложно перестать осуждать других людей. Это действие освобождает нас от внутренней борьбы эго со стыдом. Когда мы выявляем недостатки в других, мы можем игнорировать свои собственные и даже убеждать себя в своём превосходстве. Это не неправильно и не плохо. Вот оно эгоичное мышление. Это просто часть человеческого бытия. Как работать с эго? Теперь, когда мы узнали о роли эго, пришло время начать работу над ним. Цель этой работы стать осознаннее и сознательнее, а не слепо подчиняться реакции эго на мир. Работа начинается с простого наблюдения. Когда мы действуем в режиме автопилота, эго держит бразды правления, а активное привлечение сознания помогает ослабить его власть над нашим повседневным существованием. Становясь осознаннее, мы начинаем видеть мыслительные шаблоны и страхи нашего эго и пытаемся смотреть на его истерики и защитные реакции без осуждения. Оборонительное поведение и уязвимость эго схожи с аналогичными чертами внутреннего ребёнка. И в том и в другом случае придётся отключить критику. Эго нужно пространство, где можно расслабиться и смягчиться. Шаг 1. Позвольте вашему эго представиться. Цель заключается в том, чтобы увидеть своё эго как отдельную сущность и постараться побыть нейтральным свидетелем. Вы можете начать этот акт сепарации, По такому короткому шаблону это займет примерно 1-2 минуты. 1. Найдите тихое место, где вас ничто не отвлекает. Возможно, ранее вы уже работали там, выполняя упражнения на осознанность. 2. Закройте глаза и сделайте 1. Очень глубокий вдох. 3. Повторите следующую аффирмацию. «Я в безопасности, и я выбираю ощутить себя хорошо». По-новому, отдельно от своего эго. Предупреждаю, этот первый шаг, несмотря на быстроту и внешнюю простоту, часто оказывается самым трудным. Эго не любит, когда за ним наблюдают. Поэтому взаимодействие с ним на таком базовом уровне может оказаться крайне некомфортным. Вы можете почувствовать раздражительность или даже тошноту. Эго может начать рассказывать сказки о том, что не следует практиковать эту работу, ведь она слишком глупая. Всё это нормальная часть процесса. Продолжайте. Чтобы пройти через этот дискомфорт, нужно работать дальше, поэтому будьте терпеливы по отношению к себе. Шаг второй. Устройте с эго дружескую встречу. Теперь я хочу, чтобы вы начали обращать внимание на то, что именно вы говорите продолжая фразу я когда вы слышите как произносится фразы с этим словом или мысленно характеризуете себя обратите внимание на повторяющиеся за этим я паттерны например я всегда опаздываю я вечно не могу ничего запомнить я вечно притягиваю неудачников никакого осуждения никакого раздражения никакого разочарования Просто делайте мысленные пометки или, что еще лучше, записывайте свои мысли в блокнот или в заметки телефона. Обратите внимание, как часто вы говорите о себе. Какой процент разговоров сводится к обсуждению у вас? Избегаете ли вы обсуждения своих эмоций? Например, насколько негативными являются продолжения фразы «Я?» Это говорит ваше эго. Вы повторяете эти нарративы так давно, что, возможно, уже не замечаете их. Не осознаёте тот факт, что они повторяются, не сомневаетесь в их истинности. Этот шаг выведет вас из привычной зоны комфорта этих шаблонов. Да, сознание и реакции эго вы неосознанно жили в соответствии с его паттернами, обусловленными моделями поведения и детскими ранами. Работа с эго даёт вам возможность выбрать новый нарратив. Чем чаще вы будете повторять эти практики, тем лучше. Я всё ещё обращаюсь к ним, когда чувствую, что завожусь. Повторение заложит новые нейронные пути в мозге, и со временем наблюдать станет гораздо проще. Шаг 3. Дайте своему эго имя. Это может прозвучать глупо, но называние своего эго конкретным именем это мощный акт отделения от него. Как только мы сможем увидеть его и как-то прозвать, истинное я отделится от реакций эго. По крайней мере, наш шаг приблизится к этой цели. Моё эго зовут Джессика. Я слежу за тем, как она приходит и уходит. Иногда она пропадает на несколько часов, а затем вырывается обратно с безрассудным остервенением. Я замечаю, что некоторые вещи делают Джессику очень чувствительной, и это нормально. Иногда, когда я чувствую себя взбудораженной и понимаю, что эго начинает заволадевать моим разумом и близится истерика или очередная колкость, я признаю это. Джессика снова выпендривается, говорю я. Бывает невероятно полезно произнести эти слова вслух. Мне это даёт возможность перевести дух и сделать выбор: потакать Джессике или держать её в узде. Люди писали мне свои варианты имён для эго, и это Просто умора. Какое будет у вас? Шаг четвёртый познакомьтесь с эго в действии. Расширяя границы своей осознанности, мы можем увидеть, что мы не те истории, что рассказывает эго. Мысли просто случаются. Они ничего не говорят о том, кто мы есть. Это лишь попытка эго защитить нашу личность и укрыть от боли. В этом состоянии наблюдения за эго мы можем принимать и даже выдерживать нападки на его чувство безопасности. В следующий раз, когда вы почувствуете, что эмоции накаляются, проследите за этим опытом. Это продолжение первого шага. Затем обдумайте все те случаи, когда вы чувствовали себя некомфортно или злились. Что такого вам сказали? Какая часть беседы разбудила эго? Вот пример. Сестра говорит «Автар, Ты выглядишь усталой. Вы саркастически отвечаете: "Конечно, я выгляжу усталой. Я работаю по 60 часов в неделю и воспитываю ребёнка. Наверное, здорово иметь кучу свободного времени. Не волнуйся, в следующий раз, когда мы увидимся, я буду выглядеть идеально". Что объективно сказала сестра. "Ты выглядишь усталой". Что услышала ваше эго. Вечно она такая грубая и снисходительная. Она никогда не замечает, с какими трудностями я справляюсь и как много работаю, чтобы просто оставаться на плаву. Эго испытало основополагающую эмоцию чувство недостойности. Это было болезненно, и поскольку вы так и не научились переживать свои чувства, эго спроецировало их на вашу сестру. Нам уже известно, что эго предпочитает сбрасывать неприятные переживания на других, а не вариться в них. Как, например, можно отреагировать на комментарий сестры в приведённом ранее диалоге? Признать обиду, а не проглотить её. Ответить что-то вроде: "Ой, неприятно было. Думаю, я приняла это более близко к сердцу, чем ты планировала". Если мы будем управлять эго с более сильной позиции, Мы сможем вести трудные разговоры, не ощущая угрозы всякий раз, когда услышим вопрос или почувствуем брошенный вызов. Чем чаще практикуется подобная осознанность, тем больше смягчается эго, тем больше растёт уверенность, и тем лучше эго может успокоиться и интегрироваться. В главе эти шаги расположены просто, но в реальности они далеко не линейны. Вы будете переходить от одного на другой, сначала демонстрируя прогресс, а потом откат. Эго никогда не дремлет. Концепция правды о себе. По мере развития сознательного контроля и самонаблюдения вы будете вынуждены более объективно смотреть на своё поведение. Наблюдение самого по себе недостаточно. Важно также честно отмечать, что конкретно вы видите. Из открытого и честного отношения к теневой стороне своей личности можно извлечь пользу и столкнуться лицом к лицу с правдой о себе. Наша тень включает в себя все неблагополучные аспекты личности, наших отношений, нашего прошлого и даже родителей. Мы стыдимся их и пытаемся от них отречься. Эго тратит много времени на то, чтобы сокрыть нашу способность замечать эту теневую сторону. По мере того, как вы начнёте задаваться вопросами о мотивах эго, некоторые из этих аспектов станут очевидными. Часто они выплывают наружу через суждения и перенос на окружающих. Чем больше вы отделяетесь от своего эго, тем лучше вы учитесь видеть ситуацию со стороны. Наши проекции или наши внутренние эмоции, перенесённые на других людей, являются посланиями от тени. Обратите внимание на голос критики или осуждения, когда он раздастся в следующий раз, а он неизбежно раздастся. Что он говорит вам, а вас самих? Одно из моих первых знакомств с историями эго произошло, когда я начала задумываться о причинах инстинктивного раздражения. Возникающее во всякий раз, когда я натыкалась в соцсетях на ролики танцующих людей. Меня это злило. Мой разум придумал кучу историй об их зацикленности на себе, о потребности быть в центре внимания и так далее. А реальность такова: мне сложно расслабиться перед чужими людьми, и я не танцевала на публике с раннего детства. Я завидовала свободе и радости, которые считывала в этих постах. Когда наше эго заправляет всем, разум весьма ловко подавляет или избегает, или отвергает, или отбрасывает разные мысли. Как только вы принимаете некий факт, вы обретаете возможность посмотреть на себя более объективно, более честно и, в конечном счёте, с большим состраданием. Концепция эго-сознания. Живя неосознанно, не разбираясь в своих мыслях, паттернах, И в моделях поведения мы полностью сливаемся с нашей эгоичной концепцией того, кто мы есть. Наша автоматическая реакция заключается в том, чтобы выплеснуть наружу все приносящие дискомфорт чувства, обвинить всех вокруг и разрядиться. Такое состояние сознания или эгосознание не оставляет нам сил сделать собственный выбор, без ответственности и внутреннего знания. Мы во многом зависим от прихотей окружающей среды. В качестве примера приведу свой опыт взаимодействия с той же посудой. Когда я вижу раковину полную грязной посуды и чувствую, как подступает гнев, я начинаю отслеживать свои реакции. Сердце колотится, кровь приливает к лицу, мне становится жарко, неспокойно, я словно вот-вот взорвусь. Наблюдая за этими признаками, позволяя им проявить себя и не сбрасывая их со счетов с ярлыком это уже слишком я учусь на них я начинаю прислушиваться к тому что они мне говорят я позволяю себе думать немного более объективно сердце колотится кровь приливает к лицу я чувствую себя взвинченной я смотрю на это со стороны словно ловлю инсайт заглядывая во внутренний мир а не взрываюсь в тот же момент от ярости и не отстраняюсь. На секунду я заглядываю еще глубже. Где-то в животе формируется узел ужаса. Я помню это чувство со времен детства и признаю, что меня тянет к знакомой реакции на травму. Мое подсознание рвется повторить цикл стресса, известный с детства. Я понимаю, что ярость и гнев направлены не только на грязные тарелки и даже не на партнершу, Но и на мою мать. Они имеют отношение к её эмоциональной холодности, к её рассеянности, к тому, что она меня не замечала. Грязная посуда, подобно машине времени, телепортирует меня в тот момент, когда я сидела под столом в Филадельфии, играя, пока мама смотрела в окно и ждала возвращения отца домой. Она переносит меня во все те моменты, и места, когда меня не видели и не слышали, когда я чувствовала себя забытой или проигнорированной, когда моя мать была так полна страхов, что не могла обеспечить мой комфорт и мою безопасность. Моё эго написало историю, чтобы защитить меня от повторения этой боли. Поэтому моей эгоичной реакцией стало отталкивание другого человека всё дальше и дальше, так резко и даже агрессивно. Насколько это вообще возможно? Я никогда раньше не видела себя настолько ясно и искренне, чтобы прийти к такому выводу. Теперь появилась возможность приложить активные усилия и изменить своё отношение к грязной посуде. На это ушли годы, но теперь мне нравится мыть посуду. Я больше не воспринимаю её как свидетельство своей никчёмности. Перемены не произошли в одночасье, и начались они вот с чего. Я работала над тем, чтобы по-новому иначе думать о посуде. И хотя моё подсознание закатывало глаза, я всё равно говорила себе: "С тобой считаются, ты важна", когда включала горячую воду и чувствовала, как мыльная пена покрывает гладкие тарелки в моих руках. Даже когда я не верила в это, я всё равно произносила эти слова. Затем я превратила мытьё посуды в ритуал И это сделало меня счастливее. Заканчивая, я делала что-то только для себя. Могла полчаса почитать в одиночестве, сидя в комнате, или погулять с собакой. По мере того, как время шло, а мысль упорно повторялась, моё подсознание успокоилось, и эта идея стала убеждением. Эмоциональная активация всё ещё порой настигает, вероятно, как у всех и всегда, и со временем большим количеством времени я смогла перенаправлять эти нахлынувшие эмоции в обдуманные, намеренные действия. Я больше не являюсь жертвой обстоятельств. Я не могу контролировать, будут окружающие мыть свою посуду или нет, но могу вмешаться и изменить ход событий. Мне нет нужды полагаться на какой-то внешний аспект, чтобы изменить свои чувства. Грязная посуда придаёт мне силы, Потому что во время мытья я могу выделить время на то, чтобы похвалить себя. После многих лет работы над эго, я всё ещё порой взрываюсь, особенно, когда оно на какое-то время словно погружается в спячку, или когда мои физические и эмоциональные ресурсы близится к нулю из-за уровня стресса в жизни и недостатка сна, что так часто случается в последнее время. Как и все аспекты работы Этот процесс непрерывен. С ним никогда не покончить. Сама практика имеет преобразующий эффект. Чем больше мы сознаём своё эго, тем больше прощения, юмора и сочувствия находим в себе и в конечном счёте в окружающих. Конечная цель, по-настоящему последний шаг в работе над эго, заключается в том, чтобы сделать сознание самостоятельным, понять и принять своё эго. Благодаря практикам, это состояние станет площадкой для осознанности и позволит вам делать выбор без оглядки на инстинктивные реакции эго. Эти последовательные новые выборы проложат путь к последующим преобразованиям. Вопреки распространенному мнению, наша цель — это не смерть эго. Оно всегда будет с вами, даже когда вы почувствуете, что совладали с ним, что само по себе является реальностью эго утверждением. На самом деле, оно часто будет просыпаться и удивлять вас в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Стоит прояснить, даже с самостоятельным сознанием многие из нас не имеют привилегий, позволяющих добиться структурных или объективных изменений в своём оп репрессивном окружении. Люди продолжают жить в бедности или в потоке постоянных российских угроз и бежать оттуда не представляется возможным. Работа над эго не выбраться из системно угнетаемой среды. Однако можно дать себе инструменты, помогающие выжить, несмотря на окружение и вопреки ему. Я надеюсь, что пока мы продолжаем работать над давно назревшими структурными переменами системы, мы все можем наделить себя правом выбора, пусть даже небольшого. При любой возможности выполняем работу, как познакомиться со своей тенью. Чтобы познакомиться с теневой стороной своей личности, выделите некоторое время на рефлексию и письменные упражнения, основанные на следующих шаблонах. При возникновении чувства ревности спросите себя: "Что, по моему мнению, есть такого у другого человека, чего нет у меня?" Впишите свой ответ. Как часто вы даёте людям советы и почему вы это делаете? Очевидно, вы заметите некоторые шаблоны. Впишите свой ответ. Как вы говорите о себе с другими? Это поможет вам понять собственные нарративы и ограничивающие убеждения. Впишите свой ответ. Как вы говорите о других, когда их нет рядом? Это поможет вам понять паттерны в отношениях и привязанности к другим или духовные травмы. Впишите свой ответ. Всякий раз, когда наше эго или история о самих себе оказывается под угрозой, мы можем включить эмоциональные реакции, отстаивать свою точку зрения, критиковать других людей, закатывать истерики или отстраняться. Всё, что обычно происходит всякий раз, когда мы расстраиваемся. Начав изучать эмоции, Или признавать эти глубинные убеждения, подпитывающие подобные реакции, вы должны понять, что они не улетят за одну ночь. На протяжении всей книги мы узнавали, что истории эго, как и теневая сторона личности, живут глубоко в недрах подсознания, каждый день управляя нашими действиями, и их не изменить в одночасье. Приступая к работе вы будете знакомиться со своим эго, со связанными с ним реакциями и даже с навязчивым желанием действовать как прежде. И часто вы будете поддаваться этому желанию. Это нормально. Дневник себя будущего. Меняем эго сознание. Чтобы наполнить себя силой и вырваться из обусловленных привычек и шаблонов своего эго, Оставьте себе поле для манёвра, прежде чем инстинктивно вернуться к прежним эго-реакциям. Чтобы облегчить процесс, можете использовать следующий шаблон или создать свой собственный. Сегодня я избавляюсь от старой привычки реагировать эмоционально. Я чувствую благодарность за возможность на повседневной основе выбирать новые реакции. Сегодня я Чувствую покой и присутствие в настоящем. Изменения в этой области позволяют мне ощущать, что я куда лучше контролирую свой выбор. Сегодня я выполняю практику, когда задействую дыхание, чтобы осадить свои реакции и освободить пространство для нового, осознанного выбора.